Как впоследствии узнал сам Меньшов, его первым «проступком» в кавычках, было то, что после снятия с должности Подгорного он высказал удивление, почему, мол, отставка второго человека в стране произошла без всяких объяснений, а второй донос был посвящен его восхищению количеством продуктов в каком-то заграничном магазине. Человек не предавал родины, и не продавал никому планов секретного завода, но двух нелепых доносов оказалось вполне достаточно, чтобы перекрыть ему доступ к выезду из страны на показ своего собственного фильма. Владимир Меньшов и предположить не мог, что работа принесет ему «Оскара», ведь официальная критика и коллеги по кинематографическому цеху встретили фильм в штыки, картину не ругал разве что ленивый. На одной из творческих встреч актера Михаила Ульянова зрители спросили, чем ему не нравится картина, и Ульянов разнес ее в пух и прах. Особенно лауреату всех премий страны не нравился фальшивый, как он выразился, сюжет про то, как провинциальная девушка выбилась в столице до должности директора комбината. Хотя, если проследить собственный путь Михаила Ульянова, то он мало чем отличается от того, что показано в картине. Никому неизвестный парень приехал из Сибири, стал артистом, сыграл в прославленных кинолентах и теперь возглавляет крупнейший театр имени Вахтангова. Разве не является его судьба списанной с той, что показано в картине Меньшова? Фильм буквально топтали ногами вспоминает Вера Лентова. «Даже колоссальные очереди в кинотеатры и рекордные рейтинги не действовали на акул пера, хотя многие гордились тем, что участвовали в его создании. Известный сценарист и режиссер Александр Бородянский, который тогда носил бороду, снялся в картине только в одном эпизоде, жарил шашлык во время сцены пикника на природе. С тех пор он хвалится этим» когда возникает такая возможность. Ведь, как уже было сказано ранее, имена сценаристов и режиссёров зритель запоминает не всегда. А вот если упомянуть о том, что ты участвовал в таком прославленном фильме, как артист, то отношение к тебе меняется полностью. Зато мнение зрителей было восторженным. Очень многие писали письма создателям ленты. И эти письма ежедневно привозились на студию в огромных почтовых мешках. Надо сказать, что и по прошествии более 25 лет кинозрители разных стран называют фильм «Москва слезам не верит» одним из лучших за всю историю кино. Он и сегодня вызывает большой интерес. Страсти поутихли лишь после присуждения «Оскара», хотя поверили этому сенсационному сообщению не все и не сразу. Дело в том, что известие из-за океана подоспело как раз к 1 апреля. Когда лично Меньшову по его домашнему адресу пришло приглашение на церемонию вручения премии «Оскар», то его, разумеется, вновь не выпустили из страны. Высокий госчиновник стал объяснять режиссеру, что его участие в этом конкурсе – дело заранее безнадежное, потому что наряду с фильмом «Москва слезам не верит» в соревновании участвуют картины таких всемирно известных мастеров, как Акира Курасава, Франсуа Трюфо, Карлос Саура, Иштван Сабо. А в результате все окончилось позором для страны когда на церемонии был объявлен победитель, и на сцену за наградой, сомневаясь в услышанном, неуверенно вышел Аташе по культуре советского посольства. Буквально на следующий же день во всех газетах было написано, что «Оскара» вместо невыпущенного Меньшова получил работник КГБ. Сам режиссер не сразу узнал о том, что стал лауреатом самой престижной «Кинонаграды мира», не имеющий, кстати, материального вознаграждения. Дело в том, что дату церемонии перенесли с ранее назначенного дня на 31 марта. В этот день он пытался по радио слушать «Голос Америки», но из-за глушилок так ничего и не разобрал. Когда же утром 1 апреля раздался телефонный звонок с «Поздравлением», то Меньшов решил, что это просто-напросто чей-то розыгрыш. Но его пригласили в Госкино, и когда он шел по коридорам, все встречающиеся ему люди пугливо здоровались с ним, а за его спиной начинался какой-то шепот. — Вот он, вот он, пошел!